45 пятая глава. Кейт нажимает кнопку, и экран становится черным. Усилием воли я заставляю себя подняться на ноги, впиваясь ногтями в потертый металл стола. «Наоми?» — окликает меня Оливия. «Может, вам лучше посидеть еще немного?» «Мне просто нужно подвигаться», — отвечаю я. Звук собственного голоса удивляет меня. Он такой тихий и спокойный. Выхожу из-за стола и направляюсь к двери. Эйден убил нашу дочь. Сжав кулаки, начинаю мерить шагами небольшое пространство комнаты. Возможно, он и не хотел этого, но сделал. Это полностью его вина. Остановившись, прислоняюсь лбом к стене и пытаюсь сосредоточиться на ощущении ее шершавой поверхности и запахе сырости, которая исходит от нее. Он знал. Все это время он знал, что Фрейя мертва и лгал. Но разве ты не поступила так же? Нет, это не одно и то же. Простите, — говорит Кейт. Я не собиралась говорить это вслух. Это не одно и то же. Я думала, что Фрейя упала в темноте с лестницы. Я не знала точно, что произошло, и верила, что потеряю последнее, что у меня осталось. А Эйден знал правду и хранил молчание. Он не мешал мне лгать качаю головой, понимаю, что вскоре больше не смогу контролировать мощную бурю с ревом нарастающую в груди. Сосчитай до пяти. Раз, два, три. Эйден пытался отнять Фрейю у меня. Он убил ее, И если бы Хелен не вмешалась, он бы свалил всю вину на меня. Ярость вырывается из меня, подобно раскату грома. Я колочу кулаками в стену и пинаю ее снова и снова. Кричу. «Нечеловеческим воем, как умирающее животное!» Точно так же я вопила и рыдала, когда обнаружила Фрею у подножия лестницы, и теперь мне приходится терять ее снова. Костяшки пальцев уже кровоточат, но я продолжаю бить по стене. Никто не пытается остановить меня, никто не пытается меня успокоить, и я не хочу, чтобы меня успокаивали. Продолжаю кричать, пока крики не переходят в рыдание и, выбившись из сил, падаю на пол, как скомканный листок бумаги, без раздумий отброшенный в сторону. «Наоми?» Открываю глаза, но веки воспалились и набухли. Не знаю, как долго я так просидела, но поднимаю глаза и вижу Дженнинга и Уокера, которые терпеливо ждут, возвышаясь надо мной. «Где Оливия?» — хрипло спрашиваю я, ощущая боль в горле. «Я здесь, Наоми!» — она выглядывает из-за спины Уокера. «Не хотите попить воды? Вам следует попить воды!» Она опускается на колени рядом со мной и протягивает мне маленький пластиковый стаканчик. Дрожащей рукой я подношу его ко рту, и Оливия придерживает стаканчик, наклоняя вперед, чтобы мне было удобнее пить. Я с благодарностью делаю глоток. Мой разум и тело оцепенели. Что бы сейчас ни случилось, я этого не почувствую. Не испытаю боли. Такое впечатление, будто каждый нерв в теле утратил чувствительность. Не так давно я сгорала от боли и гнева, но сейчас не ощущаю ничего. «Вообще ничего». «Мне теперь предъявят обвинение?» «Да», — отвечает Дженнинг. «Нам нужно отвести вас к стойке регистрации». Я киваю, не в силах ответить никаким другим способом. Оцепенелая, я иду за ними, низко опустив голову по лабиринту коридоров к стойке регистрации. И с каждым шагом я думаю только о Фрейе. «Не могли бы вы встать здесь, пожалуйста?» говорит Уокер, указывая на место устойки. Делаю шаг вперед, широко расставляю ноги, чтобы принять устойчивое положение, насколько это возможно, и готовлюсь услышать перечень своих преступлений. Дженнинг и Уокер останавливаются по обе стороны от меня. К нам подходит Оливия. «Вы в порядке?» — шепчет она, сжимая мое плечо. Тушь размазалась у нее под нижними ресницами, коротко стриженные волосы, которые были так шикарно и гладко уложены, когда я впервые увидела ее, теперь растрепаны. Вряд ли Оливия понимала, что ее ждет, когда ответила на ночной звонок и приехала в полицейский участок. Я киваю ей и поворачиваюсь обратно к полицейскому, сидящему по другую сторону стойки за компьютером. Это он сейчас предъявит мне обвинение. «Наоми Уильямс, вы обвиняетесь в преступлениях, связанных с воспрепятствованием законному погребению и искажением хода правосудия». Перечисляет он тусклым, монотонным голосом, словно читает наименование товаров в списке покупок. Детали этих преступлений заключаются в том, что с 20 ноября этого года вы скрывали смерть своей дочери Фреи Уильямс и ввели полицию в заблуждение, заявив о пропаже человека. «Вы хотите что-то сказать в ответ на предъявленные обвинения? «Я качаю головой». «Что тут скажешь?» «Наоми Уильямс», — продолжает полицейский за стойкой. «Вы заключены под стражу, поскольку у нас есть серьезные основания полагать, что вы не явитесь на заседание суда, если вас выпустят под залог. Вас проводят в камеру, и завтра вы будете доставлены в мировой суд на первое слушание по вашему делу». «Постойте, я не сбегу. Обещаю». «Пожалуйста, можно мне вернуться домой?» Мой взгляд лихорадочно перебегает с одного полицейского на другого и останавливается на Дженнинге, единственным, кто не отворачивается от отчаянной мольбы в моих глазах. «Поверьте, Наоми, мы делаем это не для того, чтобы наказать вас», — говорит он. «Но я знаю, как сильно вы не хотите терять своего ребенка, и мы не можем рисковать тем, что вы скроетесь». Женщина-полицейский обходит стойку и берет меня за локоть. Оливия делает шаг ко мне. «Наоми, увидимся завтра утром, хорошо?» — говорит она. «В мировом суде. И я загляну к вам в камеру». Безучастно киваю. Я не в состоянии ничего чувствовать или даже понять, что мне следует чувствовать. Я призрак. Ничего более. Женщина подталкивает меня локтем, и мои ноги приходят в движение. Шаг, еще шаг. Левый, правый. Левый, правый. Хлопает дверь. Оглядываюсь и замечаю, что меня больше не держит за локоть. Я нахожусь в камере, и дверь закрыта. твердый металл. Непробиваемый. Медленно поворачиваюсь. Эта камера точно такая же, как та, в которой я была раньше, за исключением того, что лишённый крышки унитаз из поцарапанного металла находится в противоположном углу, и кровать стоит у противоположной стены. Словно картинку перевернули. И я тоже. перевернутая картинка. Все такая же, какой была вчера в это время, но совершенно другая. Прошлой ночью я говорила Эйдону, что люблю его. Просила его вернуться ко мне и нашему ребенку. Он тоже признался мне в любви. И, возможно, он действительно меня любит. Но этого недостаточно. Никогда не было достаточно, чтобы доверить мне нашего ребенка. Никогда не было достаточно, чтобы подумать обо мне, а не о себе. А еще есть Хелен». Вчера она была лишь женщиной, которая забрала моего мужа. Лучшей подругой, которая предала меня. А теперь выяснилось, что если б не она и ее показания против Фейдена, во всем обвинили бы меня. И все бы поверили, что я убила Фрейю, даже я сама. Я больше не вернусь домой. Меня будут держать в камере, пока я не признаю себя виновной. А я признаю себя виновной. Тогда я отправлюсь в тюрьму. А позже у меня заберут новорожденного ребенка.